Глава 73. Олеся. Это соседка, которая живет над квартирой Лёни. «Олеся, привет. Я подумала, что ты должна знать. Только что ко мне приходили из органов опеки, с ним был и участковый. Они расспрашивали о тебе, об Анютке, о том, как ты заботишься о ней, в каких условиях жили. Участковый спрашивал, как часто вы ругались с мужем. Я, разумеется, сказала, что у вас все прекрасно, и ты отличная мать» но они всей толпой пошли к Семёновне. «О, Боже! Семёновна! Главная скандалистка и сплетница нашего дома! А еще она в прекрасных отношениях с моей свекровью, и так же, как и она, терпеть меня не может!» Телефон выскальзывает из рук, и я роняю голову на ладони. «Семёновна может такое про меня рассказать! Неважно, что это неправда! Выдумка старой женщины, заскучавшей на пенсии!» Уверена, при авторитетном подтверждении от Любови Григорьевны никто и разбираться в этих фактах не будет. Однажды мы крупно поссорились с Леней, я все высказала ему на повышенных тонах. Кричала громко, высказывая все, что наболело. Даже Анютка проснулась и присоединилась к скандалу громким плачем. А на наутро я столкнулась в лифте с Семеновной. Мы с мандаринкой шли на ежедневную прогулку, а в руке у меня был черный пакет, набитый банками из-под пюрешек. Я всегда отдельно их складывала, а потом выбрасывала в специальный контейнер для стекла. Когда я вошла в лифт, банки громко звякнули, на что соседка презрительно сощурилась, облив меня с головы до ног тонной ненависти и неприязни. «Сначала напьётся, до чертиков, потом скандалы устраивает. Небось, ещё и ребенка бьешь. Так вчера бедняжка орала. Фу, позорище! Не повезло Лёнечке!» Показываю сообщение и рассказываю все это — заикаясь и едва не плача. Уверена, Семёновна молчать не станет, все выложит, еще и приукрасит. Тогда опека решит, что я алкоголичка, да еще и мужа своего прихлопнула. Тогда нютку отдадут Любови Григорьевне, а меня упекут в тюрьму. Боже! Стоп! Дан хлопает по столу ладонью, что я подпрыгиваю. Это все ерунда и шито белыми нитками. Так, Глеб Константинович? Юрист постукивает пальцами по столу и смотрит в окно проводя языком по зубам. Вот это как раз тот случай из категории «на практике». Так, строго перебивает Дан. А если мы сделаем ход конем? Что если я женюсь на Олесе и удочерю девочку? В шоке поворачиваю голову и смотрю на любимого мужчину. Его лицо полно решимости, в глазах ни намека на шутку. Мое тело охватывает дрожь, я больше не имею права молчать. «Лучшего момента, чтобы признаться, не придумаешь. Дан готов жениться на мне, удочерить чужого ребенка, а я промолчу, что он отец? Он такого точно не заслужил. Я себя перестану уважать, если и дальше буду тянуть». «Ну, тогда это решит вопрос. Но стоит понимать, что все это займет много времени». «А если...» Тихо перебиваю, не сводя глаз с Дана. «Губы пересохли, я быстро провожу по ним языком». Если я найду родного отца, ну, то есть, докажу, что ребенок не от мужа. За столиком воцаряется тишина. Она давит на меня. Воздух становится душным, тяжелым. Я дышу через раз. Сердце проваливается в желудок, но возвращается обратно и лупит по ребрам, пытаясь выбраться наружу. «То есть?» — уточняет озадаченный юрист. «Глеб Константинович медленно тянет Дан». Вздрагиваю, втягиваю голову в плечи. Его голосом металл можно резать. Щупальца страха оплетают меня. Я никогда его не видела таким. отрешенным, строгим и разочарованным. Кажется, нам с Олесей нужно поговорить наедине. Оставьте нас. Вашу консультацию я оплачу в двойном размере. Да, разумеется. Мой номер у вас есть. Звоните, если понадобится помощь. Всего доброго. Юрист удаляется, а я опускаю голову, рассматриваю свои колени и зажимаю ладонью между ними. Боюсь, надо на глаза поднять. Меня все трясет. Кажется, что только-только устоявшийся наш с Анюткой уютный мирок рушится, и счастье ускользает сквозь пальцы. Но я должна была это сделать. Я дала себе слово. Дан мой любимый мужчина. Как никто другой имеет право знать правду. Босс осторожно поддевает мой подбородок костяшкой указательного пальца и поднимает голову, заставляет смотреть строго в его карамельные глаза. Что ты имеешь в виду? Его голос охрип. Ты хочешь сказать, что? Мандаринка, моя дочь, закусываю губы, пытаясь выдавить из себя хоть слово, но не выходит. Вместо этого киваю головой и протягиваю ему телефон с раскрытым результатом анализа ДНК на отцовство. Такую реакцию Дана на услышанную новость я предвидеть не могла.